Часть третья. Космос как часть нашей жизни. Истории и интересные факты о космосе и его освоении. Взлететь на воздух. Первые ракеты, предназначенные не для космических путешествий, а для развлечений и запугивания врага, появились в Китае. Ведь именно там был изобретен порох. В Поднебесной существовали огромные залежи селитры – одного из основных компонентов пороха, поэтому запуск ракет и фейерверков получил широкое распространение. На крупные праздники китайцы шумели, отпугивая злых духов. Глядя на то, как ракета, начиненная порохом, резко взмывает ввысь, некоторые любознательные граждане начали задумываться о том, что можно заставить взлететь не только маленький предмет, но и что-нибудь покрупнее. Китайский изобретатель-самоучка Ван Гу, живший на рубеже, XIV и XV веков, подошел к вопросу радикально. Он решил сам при помощи пороха подняться в воздух. Летательный аппарат Ван Гу представлял собой два соединенных воздушных змея гигантских размеров, между которыми было укреплено сиденье. Снизу к змеям было прикреплено около 50 ракет, заряженных порохом. Они и должны были стать движущей силой. К сожалению, эксперимент закончился трагически. Вместо того, чтобы взлететь, Ван Гу взорвался вместе с ракетами. Имя мужественного изобретателя увековечено в названии одного из кратеров на Луне. Таинственный изобретатель В начале 1960-х годов американцы дали старт программе «Аполлон», занимавшейся организацией пилотируемых полетов на Луну. Полет осуществлялся по следующей схеме – На орбиту спутника Земли выходил основной космический корабль, а на поверхность Луны опускался лишь небольшой лунный модуль. Затем астронавты возвращались на лунном модуле на корабль и летели на нем обратно на Землю. Такой способ был гораздо проще и дешевле, чем прямой полет одного корабля на Луну. Американские конструкторы, разрабатывавшие траекторию полета, позже признали журналистам, что на подобную идею их натолкнула старая брошюра начала 20 века, автором которой был некий Юрий Кондратюк, русский механик-самоучка. После этого заявления личностью Кондратюка заинтересовались советские специалисты. Проведенное исследование выявило удивительные факты о судьбе талантливого изобретателя. Оказалось, что он всю жизнь прожил под чужим именем. Александр Шаргей, студент Петроградского политехнического института, увлеченный космосом, был призван в царскую армию. После революции воевал с белыми, потом дезертировал и оказался между двух огней. Он был чужим и для белых, и для красных. Спастись ему помог паспорт погибшего Юрия Кондратюка. Под этой фамилией изобретатель прожил всю жизнь. Он уехал в Сибирь, строил элеваторы и ветроэлектростанции и старался не высовываться. Хотя по-прежнему интересовался проблемами космических полетов Он опубликовал несколько статей и брошюр, в том числе и ту, где описывалась схема полета на Луну и другие объекты Солнечной системы Его оригинальные новаторские идеи были замечены космическими конструкторами Сам королёв приглашал его на работу, но Кондратюк отказался Он понимал, что в секретном учреждении обязательно проверят его прошлое И тогда его будет ждать не работа, а тюрьма Четвероногие космонавты. Все знают о Белке и Стрелке, героических собаках, которые первыми из живых существ совершили полет вокруг Земли и благополучно вернулись на Землю. Имена десятков их коллег, вернувшихся и не вернувшихся с заданий, менее известны, хотя каждая из этих собак внесла свой огромный вклад в дело освоения космоса. Советские конструкторы предпочитали иметь дело с собаками, в то время как их заокеанские коллеги из НАСА отправляли в суборбитальные полеты и на орбиту Земли обезьян. Самым знаменитым приматом-космонавтом стал шимпанзе Хэм. Он первым из представителей своего племени принял участие в суборбитальном полете, который закончился удачно. Французы проявили оригинальность и запустили в космос кошку. Поначалу планировалось, что покорять бескрайние выси на ракете отправится кот по имени Феликс, но в последний момент он умудрился сбежать. Пришлось заменять его дублершей Фелисеттой. Запуск и приземление прошли удачно, а строкошка вернулась на Землю в капсуле, спускаемой при помощи парашюта. Первыми животными, облетевшими вокруг Луны, стали черепахи. Они отправились в свое космическое путешествие в сентябре 1968 года. Провели в полете 7 дней и в спускаемом аппарате приводнились в Индийском океане. В экспедиции по спасению черепах участвовал советский исследовательский корабль Василий Головин. Черепах подняли на борт, обследовали, накормили и по возвращении в порт они самолетом отправились в Москву. Кроме перечисленных в космосе побывали сотни других представителей флоры, в том числе хомяки, кролики, морские свинки, улитки, пауки, тритоны, рыбы и так далее. «Мы бы и в майках полетели!» Советская космическая программа разворачивалась в условиях жесточайшей гонки. На пятки наступали американцы. Нужно было постоянно выдавать на гора что-то новое. После того, как в космос летали несколько одиночных космонавтов, НАСА объявило о скором запуске первого многоместного корабля. Руководство СССР призвало главного конструктора Сергея Королева опередить конкурентов. До окончания строительства Первого многоместного союза было еще далеко, но команда изобретательных ученых смогла найти выход из положения. Новый корабль «Восход», на котором планировался полет трех космонавтов, был создан на базе Старого Востока, подобного тому, на котором летал Гагарин. В нем были переделаны люки, и основной вход вместо одного массивного катапультируемого кресла установили три. Так как места было мало, космонавты в них могли поместиться только без скафандров. Оснащение корабля позволяло это осуществить, хотя, конечно, существовал риск внештатных ситуаций, где без скафандра можно было погибнуть. Королёв подошёл к вопросам безопасности очень серьёзно. По слухам, он сказал инженеру-разработчику Феоктистову «Делай как для себя, сам полетишь». И Феоктистов действительно стал одним из трёх членов первого космического экипажа. В то время желающие отправиться в космос исчислялись тысячами. Трудности и опасности энтузиастов не пугали. Через несколько лет после полета Константина Феоктистова спросили, не страшно было лететь без скафандра? Он ответил, мы бы и в майках полетели. Бравый космонавт Иван Иванович. За две недели до того, как Юрий Гагарин сел в восток и взлетел на орбиту, на таком же корабле в космосе побывал другой космонавт, которого в Центре управления полетами по-свойски звали Иван Иваныч. Этот манекен был необыкновенно продвинутым для своего времени. Внешне очень сильно походил на человека. У него даже были ресницы и брови. Он был снабжен набором датчиков, заменяющих человеческие органы и регистрирующих любые изменения. Одет Иван Иванович был в стандартный ярко-оранжевый космический скафандр, который отличался крупной надписью «Макет». Она была сделана для того, чтобы манекен в случае обнаружения вдали от планируемого квадрата не приняли за мертвого человека. 25 марта 1961 года Иван Иванович был помещен в космический корабль «Восток-3КА-2». Вместе с ним в полет отправилась собака «Звездочка». Запуск, полет и приземление прошли в штатном режиме. Все системы работали отлично, конструкторы выдохнули с облегчением. Если бы произошли какие-то накладки, старт «Востока» с Юрием Гагариным пришлось бы отложить. Во время спуска корабль разделился на две части, кресло с иван Ивановичем катапультировалось и опустилось при помощи системы парашютов. Спускаемая капсула со звездочкой на борту приземлилась в заданном районе. Собака чувствовала себя хорошо. С Иваном Ивановичем тоже все было в порядке. Его обнаружили висящим на дереве, за которое зацепился парашют. Во время этого полета были в последний раз перед решающим стартом проверены все системы, в первую очередь связь. По команде из Центра управления полетами на борту космического корабля включались магнитофонные записи, классическая музыка, звуки природы, стук человеческого сердца. Так что можно сказать, что сердце Ивана Ивановича билось на околоземной орбите. «Космонавты» и «Космос» в кино – самые известные фильмы. Художественные фильмы на космическую тему. «Женщина на Луне». Этот фильм, снятый в далеком 1929 году, не только стал одной из первых кинокартин о космосе, но и послужил своеобразным тренировочным полигоном для настоящих создателей ракет и космических кораблей. Предприимчивый немецкий режиссер Фриц Ланг, приступивший к съемкам «Женщины на Луне», пригласил для консультации ученых, работавших над проектами космических полетов. Главным консультантом стал инженер-ракетостроитель Герман Оберт. В его задачи входили не только технические консультации, но и создание самой настоящей ракеты, которую запустили в небо в рекламных целях. Оберт, получивший от студии крупную сумму, с энтузиазмом взялся за чертежи и эксперименты. В итоге была построена двухметровая ракета, способная подниматься на высоту до 40 километров. Что интересно, одним из разнорабочих, трудившихся на съемочной площадке, был Вернер фон Браун, тогда 16-летний подросток. Впоследствии он эмигрировал в США и стал руководителем американской лунной программы, которая отправила первого человека на Луну. Космический рейс Первый советский фильм в жанре научной фантастики о покорении космоса вышел на экраны в 1936 году. В центре повествования – история о подготовке и запуске пилотируемого космического корабля на Луну. По сюжету после нескольких неудачных попыток в космос отправляется ракетоплан Иосиф Сталин с тремя исследователями на борту. Чертежи ракетоплана создателем картины предоставил сам Константин Циолковский. Он же был научно-техническим консультантом проекта, следил за достоверностью деталей. Особое внимание было уделено съемкам невесомости. Это были настоящие спецэффекты, в создании которых участвовали инженеры-авиастроители. На съемочной площадке построили установку, где актеры, играющие космонавтов, подвешивались на тросах, покрашенных в цвет фона. Фон был подвижным, он вращался вместе с камерой относительно неподвижного космонавта. Невесомость получилась такой правдоподобной, что через 30 лет настоящие космонавты, вернувшиеся с орбиты, говорили, что эта часть фильма выглядит как документальная съемка. Война миров В конце XIX века человечество осознало, что Вселенная огромна, состоит из множества звездно-планетных систем, и разумная жизнь возможна не только на нашей планете. В то время и была написана «Война миров» Герберта Уэллса. Проецируя на космос земные проблемы, колониальные войны, писатель вообразил злых и ужасных жителей планеты Марс, которые решили завоевать Землю. По роману Уэллса ставились радиоспектакли – Были случаи, когда во время трансляции начиналась паника, так как слушатели принимали их за прямой репортаж. Фильмы и даже рок-опера. Классической экранизацией, наиболее близкой к тексту, считается картина 1953 года. но ну а бестселлером стала «Война миров» Стивена Спилберга, вышедшая на экраны в 2005 году. «Звездные войны». Если война миров описывает противостояние между двумя планетами, то «Звездные войны» – нечто гораздо более грандиозное. Речь в эпопее идет о конфликте космических масштабов, который произошел давным-давно в далекой-далекой галактике. С момента появления первого фильма саги прошло уже почти 40 лет, но популярность проекта не идет на убыль. Практически каждый год появляются новые эпизоды, телефильмы, сериалы и мультфильмы. Мир звездных войн не имеет никакого отношения к Земле. Это другая вселенная, живущая по своим законам. Цивилизация достигла невиданного развития, она способна быстро перемещаться по бескрайним космическим просторам и создавать пригодную для жизни среду. Ее возраст исчисляется десятками тысячелетий. По достижении определенного уровня духовного развития живые существа обретают силу, могут взаимодействовать с мощным энергетическим полем и управлять окружающим пространством. «Космическая Одиссея» 2001 года. В 1960-е годы этот фильм стал прорывом. До него в кино не было такого красочного и масштабного изображения космоса. В то время еще не существовало таких технических средств, которые есть сегодня. Тем не менее, спецэффекты получились очень достойными. Режиссер Стэнли Кубрик использовал оригинальный прием – Красота бесконечной Вселенной показана под классическую музыку, придающую изображению объем и глубину. «Космическая Одиссея» — это рассказ об экспедиции на окраины Солнечной системы нескольких космонавтов и суперкомпьютера, у которого есть секретная миссия. История уходит корнями в далекое прошлое, в те времена, когда люди только становились людьми. По сюжету на человеческую цивилизацию оказал воздействие некий инопланетный предмет — черный монолит, Когда развитие дошло до космических полетов, второй такой же монолит был обнаружен на Луне. Экспедиция летит на Юпитер, где должен быть третий монолит. Проблемы, которые ставят перед зрителями создатели фильма, не утратили своей актуальности до сих пор. Они развиваются в кинематографе, над ними работают специалисты разных профилей. Главная из этих проблем – контакт с внеземной цивилизацией. Возможен ли он? Как он будет осуществлен? И к чему это может привести? Аватар Действие этого научно-фантастического фильма, имевшего грандиозный успех в мировом кинопрокате, происходит в далеком 2154 году. Земные полезные ископаемые практически исчерпаны, человечество ищет ресурсы в других галактиках. Планета Пандора стала источником минерала Адаптаниум, который должен помочь землянам преодолеть энергетический кризис. Но добыча желанного минерала угрожает Пандоре и ее жителям экологической катастрофой. Между землянами и жителями Пандоры происходит столкновение, причем некоторые из ученых, прилетевших разрабатывать месторождение Адаптаниума, переходят на сторону аборигенов. В итоге коренным обитателям Пандоры удается отстоять свою планету и изгнать захватчиков землян. Уникальные технологии и спецэффекты совершили переворот в мире кинематографа. Но главная ценность фильма не в этом – а в его мощном гуманистическом посыле. «Аватар» затрагивает такие сложные и актуальные темы, как защита окружающей среды, империализм, глобализация, духовность. Документальное кино о космосе и его освоении. Рассказ о моем друге. За этим незамысловатым названием скрывается история жизни и работы первого в мире космонавта Юрия Гагарина – Фильм снял советский режиссер Иван Росомахин через три года после трагической гибели Юрия Алексеевича. Он обратился к друзьям, коллегам, учителям космонавта и попросил их рассказать о том, каким человеком тот был. Больше всего в фильме звучит голос Алексея Леонова, который был одним из тех, кто знал Гагарина с разных сторон. Они вместе проходили сложнейшую подготовку, длившуюся несколько лет, участвовали в опасных экспериментах, отдыхали и дружили семьями. Искренние слова о первом космонавте дополняются уникальными кадрами семейной и рабочей хроники, фотографиями, документами. BBC. Планеты. Этот документальный сериал, вышедший в 1999 году, подробно рассказывает о каждой из планет Солнечной системы. Зрители узнают, чем интересен Меркурий, самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета, почему атмосфера Венеры такая плотная и горячая, откуда у Марса репутация самой загадочной планеты, из чего состоят разноцветные кольца Сатурна и так далее. При помощи компьютерной графики создатели серии фильмов воспроизводят то время, когда зародилась Солнечная система, и показывают все ступени этого грандиозного процесса. По этому поводу у ученых есть несколько теорий, каждая из них нашла свое место в сериале. О них рассказывают физики и астрономы, космонавты и исследователи. Новые открытия, старые гипотезы, которые еще могут возродиться к жизни, загадки, домыслы – все это предстает перед зрителем в яркой визуальной форме. Космос. Пространство и время. В далеком 1980 году американский астрофизик Карл Саган, увлеченный популяризацией науки, снял серию документальных фильмов «Космос. Персональное путешествие», в которых рассказывал о тайнах ближайших планет, далеких звезд, происхождении Вселенной и тому подобное. Среди тем, затронутых в его картинах, эволюция человека и космоса, материал, из которого состоят космические тела, законы и открытия физики, возможности заселения других планет, в первую очередь Марса. Новый цикл фильмов «Космос. Пространство и время», снятый в 2014 году, рассказывает о том, что нового ученые узнали за это время, как изменились представления о Вселенной, планетах, звездах. Современная компьютерная графика и другие технические возможности позволили сделать новую версию гораздо более наглядной, красочной и реалистичной. Книги об освоении космоса и устройстве Вселенной Истории Лукиана Самосадского Первым фантастическим произведением, посвященным освоению космоса, считается истинная история Лукиана Самосадского, жившего во II веке. История описывает путешествие Одиссея на Луну. По сюжету оно не было запланированным. Сильнейшая буря подняла корабль в воздух и несла его все дальше и выше, пока через семь ночей, проведенных в страхе и неизвестности, путешественники не достигли Луны. На Луне их ждали странные обитатели фантастические формы внеземной жизни. Одиссей и его команда пробыли там некоторое время, успев включиться в политическую жизнь спутника Земли. В арсенале древнегреческого писателя был еще один космический роман «Икара Менип» или «Заоблачный полет». Его главный герой, любознательный Менип, достиг Луны при помощи крыльев ястреба и орла. В этом варианте Луна является необитаемой, Менип использует ее как наблюдательный пункт за земными делами. Позже он летит на Олимп, который находится еще выше. Этими книгами зачитывались древние греки, и они снова стали популярны в 17 веке, после того, как Коперник, Кеплер и Галилей обнародовали свои открытия о звездах и планетах. Жюль Верн о путешествиях на Луну Научно-фантастические романы Джюля Верна «С земли на Луну» и «Вокруг Луны», вышедшие в середине XIX века, стали первыми произведениями этого жанра в привычном нам виде. Они обрели небывалую популярность во всем мире, многократно переиздавались и пересдаются по сей день. Причина любви публики к этим фантастическим историям кроется в том числе в их удивительном правдоподобии, которое было достигнуто благодаря хорошему знанию авторам физики и астрономии. Запуск космического корабля из жерла гигантской пушки описан с множеством технических подробностей и деталей. Для того, чтобы избежать ошибок, Жюль Верн даже нанял консультанта, французского математика Андрей Гарсе. Писатель сделал множество верных догадок относительно космических полетов. Он понял, что часть перелета будет проходить в невесомости. Предложил использовать аппарат для очистки воздуха. Это действительно необходимо в замкнутом пространстве. Считал, что для постройки летательных аппаратов подойдет алюминий. Лавры жуля Верна, так же, как и его идеи, не дают покоя ученым и любителям вот уже два столетия. Неоднократно создавались проекты запуска космических аппаратов за пределы земной атмосферы тем способом, который предложил фантаст – выстрелом из пушки. Этот проект считается весьма перспективным. Занимательный космос. Межпланетные путешествия. Перельман. Это сочинение явилось первой в мире серьезной, хотя и вполне общепонятной книгой, рассматривающей проблему межпланетных перелетов и распространяющей правильные сведения о космической ракете, написал в предисловии к шестому изданию основоположник отечественной космонавтики Константин Циолковский. Когда же была создана эта книга? Ответ может поразить многих. В 1915 году тех пор прошло больше ста лет. Занимательный космос переиздавался тысячи раз. Книгу до сих пор издают и читают, потому что, несмотря на солидный возраст, она не утратила актуальности. Яков Перельман, физик, математик и первый в России популяризатор науки, написал несколько книг о точных науках, где изложил сложные термины и понятия простым и понятным языком – Занимательная астрономия – один из его шедевров, написанный в форме беседы с заинтересованным слушателем. Автор начинает с Азов, излагает основы законов всемирного тяготения, вспоминает историю развития пороховых ракет, рассматривает различные варианты космических аппаратов, предлагавшиеся изобретателями для полетов в космос. Он дает научное обоснование даже фантастическому полету на Луну, придуманному Жюлем Верном. Важное место в книге занимают проекты Циолковского, в том числе и ракетоплан. Не забывает Перельман и о его предшественниках, в частности Кибальчиче. Поразительно, что еще в 1915 году автор был абсолютно уверен в том, что полет за пределы атмосферы Земли возможен и что он будет осуществлен в ближайшие десятилетия. Не все прогнозы Якова Перельмана сбылись, но его книга по сей день интересна и детям, и взрослым. Первая космическая. Тем, кто интересуется вопросами освоения космоса, будет интересен сборник статей, выпущенный Институтом космических исследований РАН в 2007 году, к 50-летию запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли. В первой части книги приводятся воспоминания тех, кто создавал спутник, участвовал в его запуске. На всех этапах этой грандиозной работы возникали проблемы и накладки. О том, как они устранялись, сколько мужества, решимости и смекалки для этого требовалось, рассказывают участники событий. Вторая часть посвящена результатам первого космического полета, как полученным сразу, так и обнаружившимся в долговременной перспективе. Появление рукотворного объекта в космосе изменило науку, продвинуло вперед многие отрасли производства, повлияло на все мировое сообщество. Третья часть, озаглавленная «Лаборатория в космосе», содержит заметки ученых о том, какие исследования стали возможны благодаря искусственным спутникам. Многие открытия современной астрономии и физики обязаны тому, что на орбите появились телескопы и другие приборы для изучения космоса. Четвертая часть посвящена перспективам и возможностям, которые ждут человечество в будущем. Космос Карла Сагана Великолепно иллюстрированная, занимательная и познавательная книга от Карла Сагана, написанная 20 лет назад, но дополненная современными открытиями. Автор рассказывает о строении Вселенной, ее возрасте, происхождении и эволюции, а также об истории ее изучения человечеством с древних времен и до наших дней. Все значимые открытия, касающиеся Солнечной системы, нашей планеты и Вселенной в целом, Галилея, Ньютон, Кеплер, нашли свое место в данном издании. Саган обращается к вопросам, важным для всех землян и интересных с точки зрения космических масштабов. Что такое эволюция, как зародилась жизнь, какие формы жизни возможны, чем закончится существование Земли, Солнца, нашей Вселенной и что будет дальше – Книга пронизана восторгом и восхищением, красотой и грандиозностью замысла природы, создавшей звезды, галактики, черные дыры и другие удивительные объекты космоса. Заглядывая в будущее, автор пытается представить, как будет происходить дальнейшее освоение космоса, колонизация других планет, каким образом может случиться встреча с внеземной цивилизацией. «Космос — это все, что есть, что когда-либо было и когда-нибудь будет».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 Генерал-полковник авиации Николай Петрович Каманин с 1960 по 1971 годы занимал должность помощника главнокомандующего ВВС по космосу. Под его руководством осуществлялся отбор и подготовка первых советских космонавтов. Он сам участвовал в сложнейших испытаниях и тренировках, в том числе на летающей лаборатории самолете Ту-104А, создающим в полете кратковременную невесомость. По его инициативе была предложена и утверждена кандидатура Юрия Гагарина как первого космонавта и Германа Титова как его дублера. Он следил за полетом и был ответственным за катапультирование в случае неудачи на первом этапе запуска ракеты. По окончании полета ему было поручено сопровождать Гагарина в международных поездках. И все это время Николай Каманин вел дневники, где подробно описывал происходящие события. Эти дневники в отредактированном виде и есть четырехтомное издание «Скрытого космоса». «Скрытым» он называется потому, что не все из происходящего было обнародовано, многое скрывалось и приукрашивалось. Откровенный, впечатляющий рассказ Каманина читается как захватывающий приключенческий роман, наполненный опасными перипетиями и заканчивающийся хэппи-эндом. Теория всего Стивена Хокинга Книга знаменитого английского физика, так же, как и предыдущие его произведения, в частности, «Краткая история времени», погружает читателя в мир современной науки, сложный, захватывающий и бесконечно интересный. Главная тема книги – космологические теории, старые и новые, которые стремятся объединиться в нечто общее, объединяющее все существующие физические взаимодействия и физические законы. Среди популярных современных теорий – теория большого взрыва, теория струн, теория Бран, теория суперструн, квантовые теории гравитации. В настоящее время физики работают над тем, чтобы создать единую теорию всего, которая бы включала целиком или частично все эти теории. Стивен Хокинг говорит довольно просто о невероятно сложных вещах, во всей полноте доступных только настоящим ученым, пространстве, времени, четырехмерной модели, включающей время в качестве четвертого измерения, о загадочных черных дырах, поглощающих любую материю и энергию, о строении вещества, вечности, бесконечности и так далее. Вы найдете в ней истинные откровения о границах физики, астрономии, космологии и безграничности мужества, написал об этой книге Карл Саган.